Глава 60. Они поужинали в одном из ресторанчиков в Сохо. Филипп трепетал от радости. Это не был один из тех вечно переполненных ресторанов, куда ходит как почтенная публика, так и небогатый люд. Первые в расчете — поглядеть на то, как живет богема, вторые — потому что здесь кормят дешево. Это скромное заведение содержали некий уроженец города Руана и его жена. Филипп открыл его по чистой случайности. Его привлекло французское убранство витрины, где посредине красовалось блюдо с куском сырой вырезки, а по бокам груды сырых овощей. Прислуживал всего один невзрачный француз, пытавшийся научиться английскому языку, в доме, где с утра до вечера слышалась только французская речь, а постоянными посетителями были несколько дам легкого поведения, две-три минаж, семейные пары, которым сохраняли их салфетки, и несколько чудаков, забежавших сюда, чтобы наспех проглотить свой скромный обед. Филиппу и Милдред удалось получить отдельный столик. Филипп послал официанта в соседний кабачок за бутылкой бургундского. Он заказал потаж о овощной суп, бифштекс о -пом с картофелем и омлет о кирш, омлет с вишневкой. И в обстановке, и в самом обеде было что-то романтическое. Милдред сперва огляделась с неодобрением. «Не веря этому этим иностранцам. Бог его знает, чего только не намешано в их блюдах». Но в конце концов и она не устояла. «Мне здесь нравится», — заявила она. «Чувствуешь себя как дома». Вошел высокий человек с гривой седых волос и растрепанной бородкой, в поношенном плаще и видавшей виды шляпе. Он кивнул Филиппу, с которым уже тут встречался, «Он похож на анархиста», — сказала Милдред. «Это и есть один из самых опасных анархистов в Европе. Он сидел во всех европейских тюрьмах и убил больше людей, чем любой бандит. У него всегда бомба в кармане, поэтому с ним лучше держать ухо востро. Чуть что не так скажешь, выкладывает бомбу на стол». Милдред посмотрела на высокого старика со страхом, А потом недоверчиво взглянула на Филипа, Заметив, что глаза его смеются, она нахмурилась. А «Вы меня разыгрываете». Он даже захохотал от удовольствия, так он был счастлив. Но Милдред не нравилось, когда над ней смеются. «Не вижу ничего смешного, когда врут». «Не сердитесь». Он взял ее руку, лежавшую на столе, и нежно ее пожал. «Господи, как вы прелестны», — сказал он. Я готов целовать землю, по которой вы ходите. У него кружилась голова, когда он смотрел на это бледное, чуть-чуть оливковое лицо, а в ее тонких бескровных губах таилось какое-то противоестественное очарование. У нее была небольшая одышка от малокровия, и рот ее всегда был полуоткрыт. В его глазах это делало ее еще привлекательнее. Ну... Но... «А я вам хоть немножечко нравлюсь, а?» — спросил он. «Если бы не нравились, будьте спокойны, я бы здесь не сидела». «Вы, джентльмен, в полном смысле слова, этого у вас не отнимешь». Они кончили обедать и стали пить кофе. Махнув рукой на бережливость, Филипп выкурил дешевую сигару. «Вы представить себе не можете», — сказал он, — «какое для меня счастье вот так сидеть здесь с вами и на вас смотреть». Я так по вас скучал. Мне вас ужасно недоставало. Милдред улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Сегодня ее не мучила боль в животе, которая всегда начиналась, как только она поест. Она относилась к Филиппу ласковее, чем когда бы то ни было, и непривычная мягкость ее взгляда наполняла его сердце радостью. В глубине души Он понимал, что отдаться на ее милость было сумасшествием, куда разумнее было бы сделать вид, что он к ней безразличен, и всячески скрывать ту страсть, которая кипела у него в груди... Она только воспользуется его слабостью, но он уже потерял всякую осторожность. Он рассказал ей о муках, которые испытал во время их разлуки, о борьбе с самим собой, как он старался победить свое влечение, думал, что ему это удалось, но понял, что она стала только сильнее прежнего. Он знал теперь, что вовсе и не хотел подавить свое чувство. Он Так ее любит, что готов вынести какие угодно страдания. Он открыл перед ней свое сердце. Он с гордостью показал ей всю свою слабость. Охотнее всего он так бы и остался сидеть в этом убогом, но уютном ресторанчике. Но он знал, что Милдред любит развлечения. Она была женщина суетная и не могла долго усидеть на одном месте. Он боялся, что она соскучится. «А не пойти ли нам в мюзик-холл?» — сказал он. У него мелькнула мысль, что если он ей хоть сколько-нибудь дорог, она предпочтет остаться здесь. «Я как раз думала, что нам пора двигаться, если мы хотим куда-нибудь попасть», — ответила она. «Тогда пойдем». Филипп с нетерпением ожидал конца представления. Он задумал план, и как только они сели пролетку, словно ненароком обнял ее за талию, но тут же вскрикнул и отдернул руку. Он укололся. Милдред расхохоталась. «Ага, вот что бывает, когда суют руки не туда, куда надо», — сказала она. «Я всегда знаю, когда мужчина пробует меня облапить, сразу накалывается на булавку. Я буду осторожнее». Он снова обхватил ее за талию, она не противилась. «Господи, как хорошо!» — блаженно вздохнул он. «Пожалуйста, если вам уж так нравится», — заметила она. Они поехали в гайд-парк, и Филипп торопливо ее поцеловал. Он как-то странно робел перед ней, и сейчас ему пришлось собрать все свое мужество. Она безмолвно подставила губы. Казалось, поцелуй не доставил ей удовольствия, но и не вызвал мне никакого протеста. — Если бы вы знали, как долго я этого ждал, — прошептал он. Он попытался поцеловать ее снова, но она отвернулась. — Хватит с вас одного раза, — сказала она. Он проводил ее до Хернхилл и на углу улицы все-таки попросил, — можно мне вас поцеловать? Она равнодушно на него посмотрела, потом, окинув взглядом улицу и убедившись, что кругом никого нет, сказала, — ну что ж, пожалуй, он... Схватил ее и стал горячо целовать, но она его оттолкнула. «Несомни мою шляпку, дурачок, какой ты нескладный!»